Странный старик. Ей-богу странный. Егор, чуть прихрамывая, шел по темной улице. Ночное происшествие выбило его из колеи и лишило всегдашней самоуверенности. Мысли Егора путались и перескакивали с одного на другое. То он думал о своих преследователях, крепких молодых людях с невероятным чутьем и неутомимыми ногами, то о профессоре Терехове, в облике которого, даже безотносительно к его сатанинской трубке, проскальзило что-то бесовское. В конце концов, Егор перестал о них думать и занял голову более актуальными размышлениями. Где переночевать и что делать дальше? Домой возвращаться нельзя, это очевидно. Его друзей, если уж им занялись так плотно, наверняка уже вычислили. Значит, и к ним лучше не соваться. Куда же бросить кости? Голова отказывалась работать. Слишком много волнений пришлось пережить. Для начала нужно было расслабиться и успокоиться. Егор снял душку наушников в шее и натянул ее на голову. Сунул руку в карман куртки и нажал на кнопку своего видавшего вида айпода. В ушах ритмично забубнило. Я знаю, где-то есть страна без слякоти и гроз. Вот накоплю и нам двоим куплю туда билет. Задаю тебе давным-давно всего один вопрос. Жду на него один ответ. Поедешь или нет? Ноги вели волочка туда, куда хотели, и он им не противился. В конце концов, Егор обнаружил себя возле клуба Догелев. Местечко было пафосное, и внутри волочку добилось побывать только раз. Посещение было не самое удачное. Егор в тот вечер сильно перебрал на почве душевного расстройства, а как иначе, когда от тебя ушла девушка, которой ты готов был устылать розами дорогу, да не просто ушла, а еще и назвала тебя лузером. К концу вечеринки он нагрубил какому-то толстолопатнику, нарвался на неприятности и был с позором изгнан из этой пафосной обители эрзац звезд. Дверь клуба открылась и оттуда пахнула теплом и музыкой. Из клуба вышла высокая стройная девушка в серебристом платье со шлейфом и с розовой сумочкой в руке. Ее длинные белокурые локоны растрепались, а на смазливом личике застыло выражение гнева. Девушка, не обращая внимания на то, что шлейф дорогого платья волочился по грязному асфальту, решительным шагом направилась к автобусной остановке. Дверь клуба открылась, и из нее вывалился рослый охранник в дорогом костюме. «Ника, ты куда?» – спросил он. «Не твое дело!» – не оглядываясь, крикнула блондинка. Охранник быстро нагнал девушку, обошел ее и преградил ей дорогу. «Сергей Павлович знает, что ты уходишь?» – спросил он. Девушка остановилась, сжала кулаки и гневно посмотрела на гиганта. «Уйди с дороги, Михалев!» – рявкнула она. «Только если Сергей Павлович прикажет!» – невозмутимо парировал охранник. Затем достал из кармана пиджака мобильник, нажал на кнопку связи и поднес трубку к уху. «Сергей Павлович, она здесь!» «Да, хорошо!» Девушка попыталась обойти Верзилу, но тот снова преградил ей дорогу. В этот момент двери клуба распахнулись, и на улицу выскочил невысокий, носатый и уже начавший лысеть брюнет в розовой рубашке и шелковом светлом галстуке. В руках у него была норковая шуба. Он быстрыми шагами подошел к девушке, набросил ей на плечи шубку, а потом взял ее за руку и приказал «Идем в машину, Ника!» «Убери от меня лапы дронов!» – крикнула девушка и сделала вид, будто собирается сбросить шубку с плеч, однако не сбросила. Носатый быстро огляделся, на мгновение задержал взгляд на фигуре волчка, снова посмотрел на девушку и сказал, строго сдвинув брови. «Потише, милая, незачем устраивать концерт на улице». Верзила охранник взглянул на Егора с суровым взглядом. «Чего встал?» – грубо окликнул он. «Вали отсюда!» Внезапно Егора охватила злость. Весь вечер над ним измывались. Сначала заставили спрыгнуть с балкона потом изваляли в куче строительного мусора, а под занавес окольцевали взрывчатым браслетом. Должен же быть этому конец. «Ваша что ли улица?» – дерзко ответил Егор. Телохранитель двинулся было к Егору, однако носатый брюнет в розовой рубашке жестом остановил его и произнес, глядя Егору в глаза. смелые да?» Ответить волчок не успел. В кармане брюк у насатого зазвонил телефон. Тот вынул трубку, посмотрел на дисплей, досадливо поморщился и сделал Егору знак рукой, как бы говоря – «Погоди, сейчас решу одну проблему, а потом закончу с тобой». «Да», — сказал он в трубку. «Да». «Нет». «Я уже говорил, я не имею к этому траншу никакого отношения». «У меня прозрачный бизнес». Настата снова раздраженно покосился на Егора, потом повернулся к черному Мерседесу. Открыл дверцу и, продолжая что-то негромко говорить в трубку, забрался в салон и захлопнул за собой дверцу. Блондинка, гнев которой во всей вероятности пошел на убыль, Достала из сумки коробку сигарет «Вок», порылась в пачке затем смело ее и швырнула в лужи. Повернулась к Егору и спросила. «Есть сигареты?» Егор посмотрел на телохранителя. Тот стоял в стороне с отсутствующим видом. Егор достал из кармана пачку кэмэла и протянул девушке. «Крепковаты для меня», — сказала она, нахмурив ровные красивые брови. «Других нет», — ответил Егор. Блондинка прикурила и кивнула Егора в знак благодарности. «Чего этот придурок тебе прицепился?» — осторожно спросил Егор, разглядывая девушку. Она дернула острым плечиком. «Да так?» Лицо девушки показалось волчку знакомым. «Мы нигде не могли видеться раньше?» — спросил он. Девушка усмехнулась. «Кажусь знакомой?» «Да. Это потому что я артистка». «Артистка?» — тупо переспросил волчок. Она кивнула. «Ага. А что, не похоже?» Егор замялся, не зная, что на это сказать, но девушка махнула дымящейся сигаретой и небрежно проговорила «Ладно, не напрягайся. До главных ролей я еще не доросла, играю в эпизодах. Смотрел сериал «Принцесса цирка»?» Егор не смотрел. «Я вообще-то с сериала не очень», – виновато произнес он. Девушка взглянула на него насмешанным взглядом. Гневное выражение полностью сошло с ее милого личика. «Меня Ника зовут», – представилась она. «Ника Голубева. А я волчок, то есть Егор». Девушка улыбнулась. «А ты забавный волчок». «Когда-нибудь я стану звездой, а ты увидишь мое лицо на афише и вспомнишь эту встречу». «Здорово будет, правда?» «Наверное». Девушка на мгновение о чем-то задумалась. Потом посмотрела на тонированные стекла Мерседеса, усмехнулась и вдруг повернулась к Егуру, быстро приподнялась на цыпочки и поцеловала его в губы. «Это за что?» – ошалела спросил волчок. Ника улыбнулась. ни за что. Просто, чтобы тебе было что вспомнить. Потом, когда я прославлюсь». «Ладно, волчок». Она швырнула недокуренную сигарету на асфальт. «Ты прости, но мне пора. Еще одна презентация впереди». «Что будешь презентовать?» «Новый клип Тима Биплана. Я там сыграла его девушку». Егор кивнул с улыбкой прокомментировал услышанное. «Повезло Биплану». «И тебе когда-нибудь повезет», — весело посулила Ника. Дверца Мерседеса открылась Носатый брюнет высунул голову и громко проговорил, обращаясь к девушке, но не отнимая телефонную трубку от уха. «Садись в машину! Нас ждут в Эрмитаже!» Ника взяла правую руку Егора и пожала ее. «Прощай!» Егор посмотрел на смеющееся лицо девушки и вдруг спросил, сам не зная почему. «Тебе и обязательно с ним ехать?» Ника пожала плечами и ответила с виноватой улыбкой. «Он мой спонсор!» «Спонсор?» «Да, и не только...» Она на секунду замялась, а затем призналась. «У нас с ним через месяц свадьба». Егор нахмурился, не знаю что на это сказать. «Вообще-то он неплохой», – негромко произнесла Ника. «Раньше работал в ФСБ, но потом его оттуда выперли, и он ушел в шоу-бизнес». «Ника, ты садишься или нет?» – откликнул из машины носатый брюнет. Девушка улыбнулась, затем протянула руку, вынула из кармана куртки Егора дымчатые очки, раскрыла их и надела Егору на нос. «Ходи так» с улыбкой сказала она, «пока синяк под глазом не пройдет». Егор стоял перед девушкой, оцепенев, и не мог произнести ни слова. Вначале ему показалось, что он сошел с ума, потом он подумал, что спит, и все, что с ним происходит, просто странный сон. Кожа на лице Ники мягко светилась, и время от времени по ней проходили легкие радужные волны. Тут взгляд Егора упал на охранника, стоявшего за спиной девушки. Черты его лица были страшно искажены и пребывали в постоянном движении иногда смываясь, иногда обретая пугающую четкость. Пугающую, потому что не были чертами человеческого лица. Ника помахала рукой Егору и быстро проговорила «Прощай, мой будущий поклонник!» Она развернулась и скользнула в салон Мерседеса. Туда же забрался и громила охранник. Мотор Мерседеса мягко заурчал, и машина тронулась с места. Егор смотрел вслед отъезжающей машины сквозь дымчатые стекла очков. Когда она скрылась за поворотом, он снял очки и пробормотал – «Мистика какая-то». Потом поднял правую руку и пощупал лоб. Лоб был холодный и влажный от дождевых капель. «Эй, парень, топай отсюда!» Услышал он резкий окрик. Егор повернулся. Возле входа в клуб стоял еще один охранник. «Чего?» Растерянно переспросил Егор. «Я говорю, хватит тут отсвечивать!» «Вы что, купили этот тротуар?» «Купили, купили!» «Давай вали отсюда, пока не пришлось тебя уносить!» В душе волчка снова поднялась волна гнева. «Горилла!» — глухо проговорил он, глядя на охранника. «Чё сказал? Чё слышал? Давай вали, пока не накостылял!» Егор прищурил светло-карие глаза. «Костыли не потеряй, инвалид духа!» «Сейчас ты у меня сам потеряешь!» Охранник сжал кулаки и слегка прыгнул голову. Поза была самая, что не на есть угрожающая. «Козёл утробный!» — процедил Егор сквозь зубы, развернулся и зашагал прочь. «Попадись мне ещё!» — с угрозой проговорил ему вслед охранник. Ярость захлестнула Егора. В другой раз он непременно бы остановился и высказал охраннику все, что о нем думает. Но сейчас волчок был не в том настроении, чтобы вступать в прерывкание с надутыми гардами. Отойдя шагов на десять, Егор все же остановился. В голову ему пришла интересная идея. Он быстро достал из кармана дымчатые очки, надел их, повернулся и посмотрел на охранника. Лицо того, казалось, выпрыгнуло из своих контуров. Черты исказились, приняв немыслимые пропорции. Зрелище было таким пугающим, что Егор поспешно снял очки. «Одно из двух», – сдавленно пробормотал он. «Либо я сумасшедший, либо...» Волчок не договорил, повернулся и слегка прихрамывая зашагал прочь. На Отверской он снова надел очки. Прохожих в этот поздний час было немного. Некоторые из них выглядели как люди, другие походили на уродцев из кунсткамеры. У третьих не было определенных черт, их лица находились в постоянном движении. У четвертых кожа радужно переливалась, причем каждая новая волна цвета меняла конфигурацию лица, и в этом не было ничего красивого или веселого. Мимо проходили две девушки. Одна из них, почувствовав на себе взгляд Егора, повернула голову и посмотрела на него круглыми желтыми глазами, с вертикально вытянутыми, словно у кошки, зрачками. «Чего уставился?» Спросила она, блеснув острыми треугольными зубами. «Кажется, он в тебя влюбился!» Весело проговорила ее подруга. Девушки засмеялись, и в свете фонаря Егор снова увидел треугольные острые зубки. Он стянул очки, повернулся и заковылял дальше. В последующие полчаса Егор экспериментировал еще дважды. Один раз возле модного ночного клуба «Фиеста» где в толпе желающих попасть в клуб среди звероподобных и человекообразных лиц он увидел парочку таких жутких морд, что волосы у него на голове встали дыбом. Второй в подземном переходе, где один нищий с лицом похожим на обугленную мозаику так сильно напугал его, что, выбравшись на улицу, Егор пять минут приходил в себя. Отдышавшись, он попытался привести в порядок запутавшиеся мысли, но это оказалось непросто. В конце концов, волчок решил, что на свете есть одно место, куда он мог отправиться за разъяснениями.